Глава 52. Короткое путешествие. Маршрут мой был прост. Вниз по реке до Торбиана, через Бурунный пролив, вдоль побережья до Джанпуя, а оттуда вверх по реке Оранд. Более длинный путь, чем по суху, но в конечном счете более быстрый. Даже если бы я оплатил почтовых лошадей и менял их при любой возможности, все равно на то, чтобы попасть в Северен, ушло бы не меньше трех оборотов. К тому же, большая часть этого пути пролегала через Южный Атур и Малые Королевства. Только священники да глупцы могут рассчитывать, что пути в этой части мира будут безопасны. Путь по воде был на несколько сотен миль длиннее, однако корабли в море не петляют вместе с дорогой. И хотя добрый конь скачет быстрее, чем плывет корабль, на коне не будешь скакать день и ночь напролет. Придется останавливаться, чтобы отдохнуть. Путь по воде должен был занять дней 10-12, в зависимости от погоды. К тому же мне было любопытно побывать на море. Мне до сих пор доводилось плавать только по реке. Единственное, чего я опасался, это соскучиться в обществе ветра, волн и матросов. Во время путешествия возникло несколько непредвиденных осложнений. Во-первых, нам пришлось иметь дело с бурей, пиратами, предательством и кораблекрушением, хотя и не в таком порядке. Само собой разумеется, что я совершил несколько подвигов, наворотил несколько глупостей и не раз проявил находчивости и отвагу. За время путешествия меня успели ограбить, я едва не утонул и оказался без гроша на улицах Джанпуя. Чтобы выжить, я клянчил сухие корки, украл чьи-то башмаки и читал стихи наизусть. Последнее лучше всего дает понять, в каком отчаянном положении я находился. Однако, поскольку все эти события имеют мало отношения к сути моей истории... Мне придется обойти их молчанием и вернуться к более важным вещам. Буду краток. На то, чтобы добраться до Северена, мне потребовалось 16 дней. Несколько больше, чем я рассчитывал, но скучать по пути мне не пришлось.